Глава 6. У меня есть ключ от малиновых врат. Прошел час с того момента, как их вынудили подняться на борт. Дверь за ними заперли, а Саксив Даан был слишком занят, спасался от белого коня и пленников не беспокоил. Эдрик сквозь прутья решетки на иллюминаторе видел место, где затонул их корабль. Они уже удалились от этого места на много лиг, но Эдрику все же казалось, что время от времени Он видит плечи и голову жеребца над волнами. Васлис пришла в себя и теперь сидела бледная и дрожащая на диване. «Что тебе известно об этом коне?» – спросил у нее Элрик. «Вспомни, что тебе известно об этом жеребце. Мне это важно». Она покачала головой. Саксивдаан почти ничего о нем не говорил. Но я думаю, всадников он боится больше, чем коня. «Ага», – Элрик наморщил лоб. «Я это подозревал». «А всадника ты никогда не видела?» «Никогда. Я думаю, и Саксиф Даан его никогда не видел. Я думаю, он считает, что если всадник когда-нибудь сядет на этого коня, то ему, Саксифу Даану, конец». Элрик улыбнулся про себя. «Почему же ты все время спрашиваешь об этом коне?» Пожелал узнать Смиорган. Элрик покачал головой. «Я чувствую, в этом что-то есть, только и всего. И еще мне вспоминается нечто смутно знакомое. Но я буду молчать и как можно дольше думать об этом, потому что, как говорит Васлис, Саксив Даан умеет читать мысли. Они услышали шаги наверху, кто-то спускался к ним. Загремела задвижка, и Саксив Даан, его уверенность полностью вернулась к нему, показался в дверях, руки у него были скрыты рукавами. «Я надеюсь, вы простите то насилие, в результате которого вы оказались здесь. Существовала опасность, которую нужно было предотвратить любой ценой» поэтому мои манеры и были неподобающими. «Опасность для нас?» – спросил Элрик или для тебя, граф Саксивдаан. «В данных обстоятельствах, поверьте мне, для всех нас». «А кто всадник?» – напрямую спросил Смиорган. «И почему ты боишься его?» Граф Саксивдаан снова вполне владел собой, а потому по его реакции невозможно было понять, с какими чувствами он воспринял этот вопрос. «Это мое личное дело», – тихо сказал он не хотите пообедать со мной?» Девушка издала какой-то горловой звук, и граф Саксивдаан тут же обратил на нее пылающий взор. «Гратьеша, тебе нужно помыться и привести себя в порядок. Я прикажу, чтобы тебе подали все необходимое». «Я не Гратьеша», сказала она, «я слиз, дочку пца. «Ты еще вспомнишь», сказал он, «придет время и вспомнишь». В голосе его была такая уверенность, такая убежденность, что даже Элрик преисполнился душевного трепета. «Тебе принесут все, что надо, и ты можешь пользоваться этой каютой, как своей собственной, пока мы не вернемся в мой дворец в халигарне. Прошу вас, господа!» Он сделал жест, приглашая их выйти из каюты. Элрик сказал, «Я ее не оставлю, Саксивдаан. Она слишком боится тебя». «Она боится только правды, брат. Она боится тебя и твоего безумия». Саксивдаан безразлично пожал плечами. «Тогда я выйду первым. Если вы не возражаете, прошу вас за мной». Он пошел прочь, они зашагали за ним. Эрик, повернувшись, бросил через плечо. «Васлис, ты можешь не сомневаться в моей защите». Он закрыл за собой дверь каюты. Грассах Сивдаан стоял на палубе, подставив благородное лицо брызгом, поднимаемым кораблем, который несся по морю со сверхъестественной скоростью. «Ты называл меня безумным, принц Эрик». Но ты и сам должно быть искушен в колдовстве. Конечно, во мне течет королевская кровь. В моем мире я считаюсь осведомленным в этих вопросах. А здесь? Как действует твое колдовство здесь? Должен признать, что плохо. Расстояния между плоскостями здесь кажутся довольно велики. Именно. Но я соединил их мостами. У меня было время узнать, как их соединить. Этим ты хочешь сказать, что сильнее меня? Это факт, разве нет? «Факт, но я не предполагал участвовать в колдовских поединках, граф Саксивдаан». «Конечно, но если ты хочешь обойти меня в колдовстве, я бы советовал тебе сначала хорошенько подумать». «С моей стороны, было бы глупо вообще рассматривать такую возможность. Это могло бы стоить мне души или по меньшей мере жизни». «Верно, я смотрю, ты реалист. Считаю себя таким». «Тогда мы можем перейти к более простой теме, и обсудить, как нам уладить наши разногласия. «Ты предлагаешь дуэль?» Эдрик был удивлен. Граф Саксивдаан рассмеялся от всего сердца. «Конечно же нет. Не сражаться же против твоего меча. Он обладает силой во всех мирах, хотя ее величина и меняется». «Я рад, что ты знаешь об этом», со значением сказал Эдрик. «И кроме того», добавил граф Саксивдаан, подходя к Лееру. Его золотые одежды зашуршали. «Ты не можешь меня убить», «Потому что только я знаю, как покинуть этот мир». «Возможно, мы пожелаем остаться», — сказал Элрик. «Тогда вы станете моими подданными. Но вам здесь не понравится. Я тут в добровольной ссылке. Теперь я не мог бы вернуться в свой мир, даже если бы и захотел. Но я намереваюсь основать здесь, под голубым солнцем, династию. Мне нужна жена, принц Элрик. Мне нужна Гротьеша». «Ее зовут Васлис», — упрямо сказал Элрик. «Это она так считает». «Значит, так оно и есть. Я поклялся защищать ее. И граф Смёрган тоже. И мы будем ее защищать до последнего. Тебе придется убить нас». «Вот именно», — сказал граф Саксивдаан с видом человека, который долго подталкивал нерадивого ученика к правильному ответу. «Именно так. Мне придется вас убить. Ты мне почти не оставляешь другого выбора, принц Элрик. И что тебе это даст?» «Даст кое-что. Несколько часов». Некий могущественный демон будет у меня на службе. Мы будем сопротивляться. У меня хватает людей, и я ничуть не ценю их жизни. Они просто задавят вас числом. Разве нет? Элрих не ответил. Я использую колдовство, чтобы помочь моим людям, добавил Саксиф Даан. Кое-кто из них умрет, но я думаю, что таких будет немного. Элрих смотрел в море мимо Саксифа Даана. Он был уверен, что конь следует за ними. Он был уверен что Саксив Даан знает об этом. «А если мы отдадим тебе девушку? Тогда я открою вам малиновые врата. Вы будете моими почтенными гостями. Я обеспечу ваш безопасный проход, даже доставлю какую-нибудь гостеприимную землю вашего мира, потому что даже по прохождении врат вам будет грозить опасность. Шторма!» Элрик словно бы обдумывал услышанное. «У тебя на принятое решение осталось очень мало времени, принц Элрик». Я надеялся, что это случится до того, как мы доберемся до моего дворца, Фалигарна. Долго думать я тебе не позволю. Принимай решение. Ты знаешь, что я говорю правду. Ведь тебе известно, что кое-какое колдовство в вашем мире мне все же доступно. Ты призвал на помощь несколько дружественных к тебе элементалей. Да, я знаю об этом. Но какой ценой? Неужели ты хочешь бросить вызов мне напрямую? Это было бы неразумно с моей стороны». Смиорган дергал его за рукав. «Прекрати этот бесполезный разговор. Он знает, что мы дали девушке слово, а потому должны с ним сражаться». Град Саксивдаан вздохнул. В его голосе слышалось искреннее сожаление. «Ну что ж, если вы твердо решили расстаться с жизнью», – начал он. «Мне хотелось бы знать, почему ты так спешишь с тем, чтобы я принял решение?» – спросил Элрик. «Почему мы не можем дождаться, когда прибудем во Вхалигарн? По выражению лица графа Саксифа Даана было видно, он что-то прикидывает. Он снова заглянул в малиновые глаза Элрика. «Я думаю, тебе это известно», – едва слышно сказал он. Элрик, однако, покачал головой. «Я думаю, ты переоцениваешь мои способности». «Может быть». Элрик знал, что Саксиф Даан пытается прочесть его мысли, а потому он намеренно выкинул все из головы, и ему казалось, что в поведении колдуна теперь сквозит разочарование. И тут Альбинос набросился на своего родственника и ухватил его рукой за горло. Граф был абсолютно не готов к такому повороту событий. Он собрался было позвать на помощь, но голосовые связки ему отказали. Еще один удар, и он без сознания свалился на палубу. «Быстро, Смиорган!», – крикнул Эрик и принялся резво карабкаться по мачте к верхней рее. Изумленный Смиорган последовал за ним, а эрик добравшись до Вороньего гнезда, вытащил меч и снизу сквозь решетку вонзил его в пах вперед смотрящему, который даже не понял, что с ним произошло. Затем Элрик принялся рубить канаты, удерживающие основной парус Нарея. Несколько головорезов из команды Саксифа Даана уже карабкались по матче следом за ними. Тяжелый золотой парус упал на пиратов и несколько из них увлек за собой на палубу. Элрик забрался в воронье гнездо и перекинул убитого через перильца следом за его товарищами. Потом он двумя руками поднял меч над головой. Его глаза снова стали пусты, голова поднята к голубому солнцу. Смиоргана, цепляющегося за мачту чуть ниже, пробрала дрожь, когда он услышал эти странные звуки, вырывавшиеся из горла альбиноса. На мачту карабкались новые головорезы, и Смиорган, перерубив канат трапа, с удовлетворением увидел, как с полдюжины пиратов свалились вниз и разбились о палубу или исчезли в волнах океана. Граф Саксивдаан начал приходить в себя, но он все еще был оглушен. «Глупец!» – выкрикнул он. «Глупец!» Однако понять, к кому обращает он эти слова, то ли к Элрику, то ли к себе самому было невозможно. Голос Элрика, распевавшего заклинания, превратился в ритмичное завывание, от которого кровь стыла в жилах. Силы убитого императора перетекли в Элрика и теперь его поддерживали. Малиновые глаза императора, казалось, теперь мерцали каким-то иным огнем, другого, безымянного цвета и все тело его содрогалось по мере того, как необычные руны исходили из горла, явно не предназначенного для произнесения подобных звуков. Заклинание продолжалось, и голос Элрика перешел в вибрирующий стон. Смёрган, глядя, как новые пираты стараются вскарабкаться по главной мачте, почувствовал, как смертельный холодок охватывает его. Граб Саксивдаан прокричал снизу, «Ты не осмелишься!» Колдун начал делать пасы в воздухе, С его губ тоже стали срываться заклинания, и у Смиоргана вырвался вздох ужаса, когда в пространстве чуть ниже него вдруг образовалось какое-то существо, состоящее из клубов дыма. Существо шмокнуло губами, ухмыльнулось и протянуло к Смиоргану свою лапу, которая тут же обрела плоть. Смиорган рубанул по лапе мечом. «Элрик!» – прокричал он, – забрался чуть выше и ухватился за перила вороньего гнезда. «Элрик! Он натравил на нас демонов!» Но Элрих не слышал голоса Смиоргана. Его разум пребывал теперь в другом мире, еще более темным и мрачном, чем этот. Сквозь серые туманы увидел он фигуру и выкрикнул имя. «Приди!» – взывал он на древнем языке своих предков. «Приди!» Граф Смиорган сыпал проклятиями, видя, как демон становится все более материальным. Клацали красные клыки, сверкали зеленые глаза. В сапог Смиоргана вцепилась когтистая лапа, и как он не размахивал мечом, демон словно бы не замечал ударов. Места для Смеоргана в в гнезде не было. Он стоял на внешней кромке и кричал от ужаса. Ему была отчаянно необходима помощь, но Элрик продолжал свои заклинания. «Элрик, мне конец!» Лапа демона вцепила Смеоргану в колено. «Элрик!» Из моря прогремел гром, на мгновение появилась молния и тут же исчезла. Из ниоткуда раздался стук лошадиных копыт, и торжествующий человеческий голос. Когда Элрик, держась за перильце, открыл глаза, он увидел, как Смиоргана кто-то медленно стаскивает вниз. Собрав все силы, Элрик перегнулся через перила и нанес удар буревестникам. Рунный меч попал точно в правый глаз демона. Тот зарычал и, отпустив Смиоргана, принялся колотить по клинку, который вытягивал из него энергию. Энергия переходила в клинок, а из него в Элрика. И на лице Альбиноса появилась такая жуткая ухмылка, то несколько мгновений Смиорган больше опасался своего друга, чем демона. Демон начал дематериализоваться. Это был единственный для него способ спастись от буревестника, который пил его жизненные силы. А наверх, звеня мечами, карабкались уже новые головорезы. Элрик перепрыгнул через перила и, опасно балансируя на Рея, принялся рубить нападавших, воодушевляя себя старым милнебанийским боевым кличем. Смиорган ничем не мог ему помочь и только наблюдал. Он увидел, что Саксифа Даана нет на палубе и крикнул Альбиносу. «Элрик!» Саксиф Даан отправился за девушкой. Элрик вовсю сражался с пиратами, а те старались, как могли, избежать ударов стонущего рунного меча. Некоторые даже предпочитали прыгать в воду, чтобы не встретиться с ним. Элрик и Смёрган, быстро прыгая с Рейнарии, спустились на палубу. «Чего он так боится? Почему он не прибегает к более весильному колдовству?» Переводя дыхание, спросил граф Смиорган, когда они бросились к каюте. «Я вызвал всадника», — сказал ему Элрик. «У меня почти не было времени, и я ничего не мог тебе рассказать, потому что Саксивдаан узнал бы о моих замыслах, если не по моим, то по твоим мыслям». Двери каюты были надежно заперты изнутри. Элрик попытался прорубить их черным мечом, но они обладали прочностью несвойственной дереву. «Он их запечатал с помощью колдовства, и мне их не открыть», — сказал Альбинос. «Он убьет ее?» «Не знаю. Он может попытаться перенести ее в какое-то другое измерение. Мы должны...» В это мгновение по палубе застучали копыта, и за их спинами встал на дыбы белый жеребец, только теперь на нем был всадник, одетый в ярко-пурпурные и желтые доспехи. С его молодого, хотя и покрытого давними шрамами лица, окаемленного неприкрытыми густыми светлыми кудрями, смотрели темно-синие глаза. Он натянул поводья, успокаивая коня, и внимательно посмотрел на Элрика. «Так это ты открыл мне путь, мил небонеец!» «Я! Тогда я благодарю тебя, хотя мне нечем тебе отплатить!» «Ты мне уже отплатил, — сказал Элрик и дал знак органу отойти в сторону. Всадник пригнулся к шее коня и пришпорил его, направив прямо на дверь. Они прошли через дверь, как если бы та была из старой прогнившей ткани. Из каюты донесся жуткий крик, и, путаясь в своем золотом одеянии, оттуда выскочил Саксиев Даан. Он вырвал из руки ближайшего мертвеца меч, бросил на Элрико взгляд, исполненный не столько ненависти, сколько изумленного отчаяния, и повернулся к всаднику. Всадник тем временем уже спешился и выходил из каюты, одной рукой обнимая дрожащую девушку, другой держа под усы коня. Печальным голосом он сказал, «Ты причинил мне столько зла, грал Саксиев Даан, но неизмеримо больше, Гратьеши. Теперь ты должен заплатить за все это». Граф Саксивдаан помедлил и глубоко вздохнул. Глаза его смотрели без испуга, достоинство вернулось к нему. «Должен ли я заплатить сполна?» «Да». «Я это заслужил», — сказал Саксивдаан. «Много лет удавалось мне уходить от судьбы, но от тяжести своего преступления мне было не уйти. Но она любила меня, а не тебя. И ты это знаешь». Я думаю, она любила нас обоих, но тебе она отдала любовь вместе со своей душой. Я бы не пожелал взять такого ни у одной женщины. Тогда ты был обречен на поражение. Ты так никогда и не узнал, как сильно она тебя любила. Только, только потом. Мне жаль тебя, граф Саксивдаан, молодой человек, передал уздечку девушке и вытащил свой меч. Странные мы соперники, не правда ли? «Ты все эти годы находился в Лимбе, куда я изгнал тебя?» «В том саду в Милнебане. «Да, все эти годы. Только мой конь мог следовать за тобой. Конь моего отца Тендрика. Тоже Мелнибанийца и тоже волшебника. Если бы я знал, я бы убил тебя, а коня отправил в Лимб. Ревность затмила твой разум, граф Саксивдаан. Но теперь мы будем сражаться так, как должны были сразиться тогда. Сталью, один на один, за руку той, которая любит нас обоих. Это больше, чем ты заслуживаешь. Гораздо больше, согласился колдун и сделал выпад, направив острие своего меча на молодого человека, который, как догадался Смиорган, не мог быть никим иным, как самим принцем Каралаком. Исход этой схватки был предопределен. Если Каралаку это было неизвестно, то Саксивдаан знал это. Саксивдаан владел мечом не хуже любого знатного мелнибайница, но не мог сравниться в боевом искусстве Профессиональным воином, который день за днем сражался за свою жизнь. Двигаясь по палубе под взглядами недоумевающих головорезов, соперники сошли с дуэли, которая должна была состояться на две сотни лет раньше. Девушка, которую оба они считали реинкарнацией Гратьеши, наблюдала за их схваткой с такой же тревогой, с какой могла бы наблюдать ее исходная эпостась за встречи с таксифа Даана и принца Каралака в саду перед дворцом графа много лет назад. Саксиф Даан сражался хорошо, а Каралак благородно, потому что ни разу не предпочел воспользоваться явным своим преимуществом. Наконец-то Даан отбросил в сторону свой меч и закричал «Хватит, я признаю твое право мести, принц Каралак, я позволю тебе забрать девушку, но я не принимаю твоего милосердия, гордость моя останется при мне». И тогда Каралак кивнул, сделал шаг вперед и поразил Саксифа Даана в самое сердце. Клинок вошел глубоко и должен был бы убить Саксифа Даана, но этого не случилось. Граф пополз по палубе к основанию мачты и прислонился к ней спиной. Из его раны хлистала кровь, а он улыбался. «Кажется, — слабым голосом произнес он, — я не могу умереть. Так долго я поддерживал в себе жизненные силы с помощью колдовства. Я перестал быть человеком». Эта мысль, похоже, не обрадовала его, но принц Каралак, подойдя к сопернику, наклонился и успокоил его. «Ты умрешь», — пообещал он. «Скоро». «А что ты сделаешь с ней, с Гротейшей?» «Ее зовут Васлис», — упрямо сказал граф Смиорган. «Она дочь купца из Джаркора». «Она должна решить это сама», — сказал Каралак, не обратив внимания на слова Смиоргана. Граф Саксивдаан обратил взгляд на Эдрика. «Я должен поблагодарить тебя», — сказал он. «Ты доставил сюда того, кто принес мне успокоение, хотя я и боялся этого поединка». «Наверное, поэтому твое колдовство против меня не имело большей силы», — спросил Элрик. «Ты в глубине души хотел, чтобы Каралак пришел и снял груз вины с твоих плеч?» «Может быть, Элрик. В некоторых вопросах ты, кажется, мудрее меня». «А как насчет малиновых врат?» — проворчал Смиорган. И «Их можно отпереть?» У тебя есть еще силы на это, граф Саксивдаан? Пожалуй. Из складок своего окровавленного золотого одеяния колдун извлек большой кристалл, светившийся темным рубиновым цветом. Он не только приведет вас к вратам, но и позволит пройти сквозь них. Только должен вас предупредить. Саксивдаан закашлялся. Этот корабль, как и мое тело, держался на колдовстве, и потому голова его упала на грудь. Он с огромным усилием поднял ее и уставился мимо них на девушку, которая все еще держала под усцы белого жеребца. «Прощай, гратьеша, принцесса Фемм и Мьё. Я любил тебя». Его глаза остановились на ней, хотя смотрели уже мертвым взглядом. Каралак повернулся и посмотрел на девушку. «Как ты чувствуешь себя, гратьеша? «Меня зовут Васлис», — сказала она. Она улыбнулась, глядя на его молодое, иссеченное шрамами лицо. Так меня называют, принц Каралак. Ты знаешь меня? Теперь знаю. Ты пойдешь со мной, гратьеша, Будешь моей невестой в тех необычных землях за гранью мира, что я открыл? Пойду, сказала она. Он помог ей сесть в седло белого жеребца, а сам запрыгнул сзади нее. Он поклонится Элрику. Еще раз благодарю тебя, господин колдун. Хотя я и не думал, что мне когда-нибудь будет помогать тот, В чьих жилах течет кровь королей Мелнебане? Элрик посмотрел на него шутливым выражением на лице. «Мелнебане мне часто говорят, что эта кровь загрязнена», — сказал он. «Может быть, она загрязнена милосердием?» «Может быть». Принц Каралак отсулютовал им. «Надеюсь, принц Элрик, ты обретешь покой, как обрел его я». «Боюсь, мой покой будет больше похож на тот, что обрел Ксив Даан», — мрачно ответил Элрик. «Как бы там ни было, но я благодарю тебя за добрые слова, принц Каралак». И тогда Каралак, рассмеявшись, направил коня на лейр, перепрыгнул через него и исчез из виду. На корабле воцарилась тишина. Оставшиеся в живых головорезы неуверенно поглядывали друг на друга. Элрик обратился к ним. «Знайте, у меня есть ключ от малиновых врат, и только я знаю, как им воспользоваться. Помогите мне добраться туда, и мы вместе выберемся из этого мира. Что скажете?» «Приказывай, капитан», – сказал беззубый пират и весело гоготнул. «Это лучшее предложение, что мы получали за сотню, а может и больше лет».